Глава 31. Уф, трудные три дня остались позади. Хотя намучилась я, врагу не пожелаешь. Гигиена в Средневековье – это развлечение для отдельных мазохистов. А женская гигиена – пытка даже для извращенцев. Ночами тряпки стирать, под соломенным матрасом сушить, днем в уборную не как обычно, словно партизан на водопой а в три раза бдительнее и скрытнее. И еще умудриться маленький горшочек теплой воды протащить так, чтобы никто не заметил, потому что не мыться в эти дни я физически бы не смогла. Да. Поневоле вспомнился Гринпис земной, и его новая мода обвинять женские одноразовые прокладки в том, что они, дескать, больше всего загрязняют планету. Я в сети это их выступление видела и долго ржала от комментариев озверевших ровесниц, успевших нахлебаться перестиранными тряпочками по самое «не могу». Нашли репки турнепки главных загрязнительниц. Дома я смеялась, мало ли дурней в интернете, а вот в средневековом замке придушила бы каждого эколога той самой многоразовой прокладкой, которую надо на работе менять и в пакетике тащить до дома, чтобы выстирать в семиводах. Ладно, и это мы пережили. Можно было выдохнуть на целый месяц и заняться более насущными делами. Я радостно потирала руки из сковородки. «Мои круги, мои кружочки». Это я про подставку под кастрюли и сковородки. Такую, чтобы ставить прямо в очаг и больше не маслаться с крюками для подвеса и не держать тяжеленный чугун просто в руках, на глазок, регулируя температуру поджарки, опуская дно сковородки к огню или поднимая ее повыше. Теперь у меня есть нормальные человеческие треноги с регулируемым диаметром окружности и ножками разной длины. Ура цивилизации! И ура мне! Потому что я вспомнила экскурсию в Лотарингии, когда нам с гордостью демонстрировали мини-заводик начала 20 века, где подобные приспособления делали на продажу. Тогда уже и плиты были, конечно, и цивилизация шагала по планете. Однако далеко не каждый крестьянин мог позволить себе дорогую технику. Зато очаг имелся в любой пастушьей хижине. Поскрипев мозгами и изобретя метод рисования чертежа на утрамбованном в поднос с бортиками влажном песке, я таки добилась своего. Смогла объяснить местным металлургам, какого именно рожна мне надо. Дальше стало проще. С помощником кузнеца торговался Лио. Я только обеспечивала материальную базу этих переговоров. Ну, как обеспечивала? Из того, что мне как полноправному повару выделяли на пропитание, нужно было не только накормить араву миньонов, но и сэкономить достаточно для приготовления вкусностей на обмен. Это мне еще повезло, что вместо мёда Господин Жуй выделил по 5 ложек сахара в день на всю компанию. «Считай, аттракцион невиданной щедрости. Три дня — и целый короб сахарной ваты готов. А по нынешним временам универсальнее валюты не придумаешь. Жаль, кузнецам ее мало. С одной стороны, понять парней можно. Помаши молотом целый день, живо поймешь что одними сладостями сыт не будешь. А с другой стороны, мне лишняя головная боль. Прямо вспомнила бабушку и ее рассказы про то, как советская домохозяйка готовила из одной курицы обед на всю неделю на семью из трех-четырех человек, и чтобы вкусно было. Вот и я изгалялась. Скармливая одну запеченную на вертеле птичку ненасытному воинству поджаренные корнеплоды, а потом вываривая ее кости в котле с разрезанными пополам луковицами и морковью. Это в целом многим известный секрет вкусного бульона. А вторую, разделывая как бог черепаху, чтобы потрошки опять же в суп, мелкие запчасти на холодец в маленькие формочки... Рубленные окорочка в большой пирог с кашей, сытный, как три обеда сразу. Грудку запеченную порезать на тонюсенькие ломтики и с листьями сурепки обыкновенной в салат. Уф! Главное, все сытые, а третья тощая и слегка синеватая птица из запасов на неделю сэкономлена. Можно приготовить огромный котел ирландского рогу и отнести его в кузницу, и получить свои вожделенные круги на ножках. «Это чего у тебя?» Естественно, господин Жуй первым пришел поинтересоваться, что за железяки я сую в его очаг. «Это папаш мой придумал, небушка ему периной». Привычно переложила я ответственность на несуществующего трактирщика. Чтобы знать, что удобно, в трактире у нас столько слуг-то не было, все сковородки держать. А вот так ставите, можно вниз углей подгрести, можно наоборот, самую малость оставить, повыше, пониже. А вот этот маленький круг вставляется внутрь большого, и дырка меньше становится, под мелкий горшок, например, с приправой или соусом. Господин Жуй какое-то время сосредоточенно хмурился, глядя, как я жонглирую горшками и сковородками. Потом молча забрал мои три ноги и ушел. Ну вот вам здрасте. Чуть губу себе не прокусила с досады, но сдержалась и на скисших миньонов глянула предупреждающе Самому мелкому Коре, откровенно шмыгавшему носом, Пришлось пообещать блинчиков на ужин, специально для своих. И, конечно, Селье не мог не воспользоваться ситуацией. «Что, придурки, зря харчи потратили!» Его ехидный голос было слышно, кажется, по всей кухне. «А нечего было выпендриваться. Еще пожалеете, что попали в рабы к этому странненькому...» Он вашу жатву начнет всем направо и налево за свои игрушки отдавать, а вы с голоду начнете пухнуть. Не обращай внимания. Я поймала дернувшегося Ливу за запястье и притянула парня к себе. Я считаю, надо уже сказать дяде Жую, что хватит этих игр. Тем временем выступал Селье дальше. Споры дурацкие, заклады... «Ничего мой брат какому-то пришлому не должен. Хватит, расплатился!» Поскольку он обращался не столько к нам, сколько к остальным обитателям кухни, говорил громко, и его все слушали. «Отменяем к демонам все зароки, да и всё!» Селье знал, куда бить. Совсем взрослые повара и так могли приказать любому поваренку а ровесников-ораторов в кухне было всего трое. Он сам, его брат и еще один парень, угрюмый и настолько неразговорчивый, что даже на своих вроде бы рабов слов не тратил и почти их не трогал, предоставляя мальчишкам выживать самим, как умеют. То есть поганец верно оценил расклад сил взрослым по барабану И жертвовал рабами по факту только сам селье, и еще пара его прихлебателей, заметно младше. А этих он, кажется, подготовил заранее. Потому и не рыпались, хотя физиономии были кисленькие. А вот рабов, желающих получить свободу, было гораздо больше. Многим надоело вместе со своими обязанностями выполнять еще и чужие И никакая учеба в перспективе не могла перевесить сиюминутное желание отдохнуть, наконец, от бесконечных пинков, тычков и пахоты до зеленых чертиков в глазах.